Предисловие. Жизненный и творческий путь Ганса Эриха Носака, одного из наиболее значительных и своеобразных писателей ФРГ, отмечен рядом особенностей, которые надо знать, чтобы лучше понять его книги. Последние годы Носсак скончался в 1977 году в возрасте 76 лет. Он жил крайне уединенно, вдалеке от шумных городов, не принимая никакого участия в общественной жизни. Его замкнутость была давно известна, И он даже бравировал ею. В одном репортаже, где речь шла о встрече с Носсаком, можно было прочесть «Носсак похваляется тем, что он самый хорошо замаскированный писатель». Дальше следовало «Я представлял его себе небольшого роста, мягким и мечтательным. Его девиз «То, что нельзя увидеть во сне, не имеет отношения к действительности» сбил меня с толку. Однако я увидел высокого мужчину крепкого сложения, скорее грубого, чем мягкого, держащегося, с нервной и нервирующей настороженностью. Выражение его лица беспрерывно меняется, беспрерывно уходит он от разговора о себе и пытается пренебрежительными жестами изничтожить себя, это очень мешает. Такое поведение и высказывание вроде «Если что-то мое имеет успех, то первый мой вопрос, в чем я ошибся», навлекли на него упреки в высокомерии. Эта характеристика помечена 1954 годом, временем, когда Ганс Эрих Носсак работал над своим первым романом не позднее ноября 1955 год. Мы знаем имя репортера Бертольд Менкин. Тут, однако, необходимо сделать одно дополнение. Бертольд Менкен сам герой этого романа и написанное им интервью не более как мистификация Носсака, любившего такого рода игру с читателем. Другое псевдоинтервью, относящееся К 1966 году, за два года до выхода в свет романа «Дело Д'Артеза», наиболее значительного произведения Носока, начиналось таким образом. «Вопрос. Вы пожелали, чтобы вам задавали только деловые вопросы? Итак, вопрос номер один. Как бы вы хотели быть похоронены, господин Носак?» Ответ. «Браво, деловой вопрос, и к тому же ловкий литературный ход». «Но похороны – это ведь дело тех, кто остается». «Вопрос. Вы думаете о тех, кто остается?» «Ответ. Конечно. Они ведь могут простудиться на похоронах». Это интервью с самим собой было озаглавлено отнюдь не иронически, а вполне серьезно, с оттенком горечи, прошу без литературных сплетен. При всей парадоксальной шутливости в этих характерных для манеры носок и отрывках содержится вполне серьезный автокомментарий. Его творчеству и в самом деле – Свойственное своеобразное двойничество, постоянное столкновение сновидений и действительности, склонность к интеллектуальной игре и мистификации, самоирония, привязанность к теме самоубийства и смерти. Собственно говоря, Носсак во всем этом не всегда оригинален и уж во всяком случае не одинок. В его книгах можно найти мотивы, а подчас и приемы, родственные многим западногерманским писателям, как его сверстникам, так и более молодым Кеппину Андершу. Бюллю, Вальзеру и другим, вряд ли много дало бы для характеристики Носсака детальное изучение вопроса о том, в каких случаях он был первооткрывателем, а в каких разрабатывал подхваченные им идеи. В известном смысле слова можно сказать, что идеи эти носились в воздухе западногерманской литературы. Важнее отметить, что уединенность Носсака была не уходом от злобы дня, а демонстративным отстранением от общества в котором он жил, и эту жизненную позицию он также делит со многими крупнейшими писателями Западной Германии. Неудивительно поэтому, что долгие годы в ФРГ его практически не замечали. Как говорилось в одной из статей о Носсаке, одобрение со стороны общества едва ли можно гарантировать или даже просто ожидать там, где само общество становится объектом беспощадной критики и его, казалось бы, неуязвимые институты атакуются с безжалостной остротой. Следует добавить, однако, что эта критика часто выступала у Носсака, опять-таки в мистифицированной, завуалированной форме. Ганс Эрих Носсак родился в 1901 году в богатой буржуазной семье. Отец его был коммерсантом, главой большой фирмы, ведшей торговлю за границей. Рано покинул родительский дом и начал самостоятельную трудовую деятельность. После окончания гимназии в своем родном Гамбурге и посещение университета в Йене, где он изучал философию и юриспруденцию, Носсак переменил несколько профессий, в том числе пытался создать самостоятельное торговое дело, пока не стал заниматься журналистикой. Его взгляды формировались в трагическое и трудное время после Версальской Германии, пораженной разрухой, инфляцией, кризисом. Умонастроением, определившим его жизнь в эти годы, была резко выраженная антибуржуазность – Порвав с богатыми родителями, в поисках собственного пути он 10 или 12 лет вел неустроенное голодное существование. В 1919 20 годах Носсак был и членом реакционной милитаристской организации, и членом студенческой корпорации, читал по ночам экспрессионистские и леворадикальные манифесты. На склоне лет, рассказывая об этом периоде своей жизни, он писал. «Дело не в том, что детство мое было особенно несчастливым, как, например, детство Горького, который из страданий своих ранних лет создал незабываемые произведения. В этом смысле мое детство не было несчастливым. Но оно было, что, по-моему, гораздо хуже полностью нереальным. Если оставаться в пределах литературы, его можно сравнить не в том, что касается фактов, а в том, что касается атмосферы, с Луи Ламбером Бальзака, повестью, которая изображает полную потерянность ребенка в мире буржуазного порядка». Взрослые делают вид, будто знают, что такое счастье, а ребенок уже знает, что их счастье ложно, и что они только притворяются. На протяжении 20-х годов Носсак был близок левым кругам немецкой интеллигенции, выступал за радикальное общественное переустройство. Революция в России была для него откровением, хотя, судя по всему, он представлял себе достаточно туманные ее движущие силы. Он был, как сам пишет, членом коммунистической партии, и 1933 год застал его за рядовой партийной работой, которую он некоторое время продолжал подпольно. Приход Гитлера к власти был пережит носоком, как и многими другими представителями леворадикальной немецкой интеллигенции, как жесточайшее поражение. Оставаясь до конца своих дней противником и острым критиком фашизма, в котором он видел выражение негативных сил взбесившейся мелкой буржуазии, он не представлял себе иных путей борьбы с ним, кроме партизанских действий людей духа. В поздних статьях, может быть, и с известным смещением во времени, он заявлял, что отказывается принимать выражение «внутренняя эмиграция», поскольку оно многократно служило для того, чтобы припудривать всего лишь трусливое уклонение. А об уходе писателей в изгнание говорил не в политическом, а в абстрактно-символическом смысле Под изгнанием здесь понимается выход интеллектуала из своего исторического времени, в котором он родился в духовное время. В этих статьях Носсак не раз заявляет о своем принципиальном антиисторизме. Понятие «родина» он объявляет старомодным ласкательным словечком. В то же время, противоречив самому себе, на деле он постоянно старается объяснить свой жизненный опыт и выводы из него реальной истории немецкого народа. Он пишет... История учит, что белая реакция всегда бывает много ужаснее, чем красная революция. Причины этого ясны. Революция, как динамическая сила, ведущая вперед, склонна не обращать внимания на сопротивляющиеся ей элементы и обгонять их в надежде, что она сумеет позднее привлечь их на свою сторону. Реакция, загнанная в оборону, знает своих противников и безжалостно их уничтожает, потому что она хочет восстановить старый порядок. В 1933 году после прихода к власти гитлеровцев Носсоку было запрещено печататься, хотя к тому времени он не издал еще ни одной самостоятельной книги. Он продолжал писать, но, лишенный возможности жить литературным трудом, вернулся к коммерческой деятельности, войдя в фирму своего отца. В июле 1943 -го года во время бомбежки Гамбурга американской авиации сгорели все его неопубликованные рукописи – Эта бомбежка, один из жестоких эпизодов Второй мировой войны, описана во многих произведениях западногерманской литературы, в том числе в рассказе Борхерта Гамбург. Вместе со всеми бумагами сгорели свидетельства интереса молодого Носсека к революционным идеям, драма «Ленин» и отрывок, посвященный Георгу Бюхнеру. Ганс Эрих Носсек возвратился в литературу после 1945 года, когда он снова получил возможность печататься – Правильнее было бы сказать, что в эти годы он начинает свою литературную деятельность, ибо имя его мало кому было известно, а все созданное им за ничтожным исключением погибло. Отныне он много пишет и много издается, но продолжает работать в торговой фирме, после смерти отца становится даже ее главой, позднее в издательстве. Полностью он посвятил себя литературе только в 1956 году, когда ему исполнилось уже 55 лет. Превращение коммерсанта в писателя, так же, как и превращение писателя в коммерсанта, встречается не столь часто. Эта необычная ситуация наложила, надо думать, отпечаток на творчество Носсака. Искусство и коммерция, высокий дух и низкая житейская практика будут двумя полюсами его художественного мира. Говоря формально, Носсак принадлежит к первому поколению западногерманских писателей – Он выступил тогда же, когда входили в литературу Борхерт, Бёль, Шнурре и другие молодые писатели послевоенных лет. Выпустив в свет в 1947 году сборник своеобразных стихов, к поэзии он позднее возвращался только от случая к случаю, и небольшой роман «Никия» с подзаголовком «Отчет пережившего» Носок публикует в 1948 году свой первый сборник «Интервью со смертью». Примечание «Некия» в переводе с греческого «жертвоприношение мертвым». Название книги Носсака восходит к «Одиссее Гомера». Конец примечания. Один из рассказов этого сборника «Гибель», повествующая от первого лица в сухой протокольной манере об уничтожении Гамбурга американской авиации, помечен ноябрем 43-го года. С тех пор прошло три месяца, но поскольку рассудок никогда не будет способен представить себе то, что тогда произошло реальностью, и найти для этого место в памяти, я боюсь, что происшедшее исчезнет как кошмарное сновидение. Это наиболее ранняя дата, поставленная самим Носсаком под его опубликованными произведениями, если не считать некоторых стихотворений и двух случайно сохранившихся пьес «Каинова племя» и «Генеральная репетиция». Таким образом, мы можем в прямом смысле слова причислить Носсака к литературе «Развалин», если воспользоваться самоопределением Бёлля. Но он был старше молодых почти на два десятилетия, и жизненный путь его был иным. В частности, и это для немецкой литературы очень важная частность, его миновал фронтовой опыт и Первой и Второй мировых войн. Герой гибели наблюдает, как рушится Гамбург, он совсем близко от горящего города, но все же благодаря случаю в стороне. Эта биографическая деталь – Перешедшая на страницы книги помогает понять, почему трагедийность мироощущения носит у Носсака более умозрительный и одновременно более вселенский характер, чем у западногерманских германских писателей фронтового поколения. За Носсаком утвердилась слава немецкого экзистенциалиста, однако атеистического французского толка. Сартр открыл его в 1947 году, напечатав «Гибель» и «Никию» в своем журнале «Тан Модерн», и тем самым способствовал популяризации и переводам его книг во Франции. Критики на Западе часто сравнивают его с Сартром и Камю. Действительно, «Гибель» и Никия трактовали вопросы жизни и смерти, свободы и выбора во многом в духе экзистенциалистской философии. В них есть и понятие пограничной ситуации, и символ границы река, и «Ничто, как смысл существования», и бог в образе нищего старика, ороющегося в отбросах, и даже жирные мухи на развалинах Гамбурга, словно перелетевшие сюда из сартеровской пьесы мухи, написанные и поставленные в оккупированном гитлеровцами Париже в том же 43-м году. Эти же идеи, весьма, надо сказать, доходчиво и временами по-популяризаторски упрощенно, Носок в дальнейшем излагал в некоторых своих статьях и речах с явным упором на мысль об исключительности человека-духа, в его одиночестве среди серой повседневности. В первые послевоенные годы идеи экзистенциализма получили широкое распространение в Европе. Особенно острым было их восприятие после поражения гитлеровской Германии в условиях всеобщего хаоса и идейного краха. Отцы философии существования и Хайдегер, и Ясперс были в то время активными участниками общественной жизни. Немецкий перевод «Мух Сартра» Вышел в свет в 1947 году с предисловием автора, в котором Сартр особо отмечал актуальность своей пьесы для Германии тех лет. Он видел ее прежде всего в идее свободы», как она воплощена в его экзистенциалистском герое аресте. Популярностью сартровских идей много послужила и постановка «Мух» в Театре Дюссельдорфа, осуществленной известным артистом и режиссером Гюнгенсом, а затем спектакль в Западном Берлине. В то время в Германии, которой предстояло в условиях катастрофического падения выбрать свой путь, идеологическая жизнь представляла собой пеструю и сложную картину, в том числе она была ареной столкновения марксизма и экзистенциализма разных оттенков. Литература будущей ГДР сохранила немало следов этой острой идейной полемики, за которой стояла проблема будущего немецкого народа, свидетельством чего может служить хотя бы роман Шульца «Мы не пыль на ветру», где полемика с экзистенциализмом вынесена уже в название. Книги Носсака были в этом смысле своеобразным рупором времени, хотя они далеко не всегда укладываются в схему той или иной экзистенциалистской школы. Сам Носсак не раз отрицал свою принадлежность к экзистенциализму, как и к сюрреализму, и утверждал, что имя Кавки он услышал впервые из разговора о себе самом. «Я никогда не скрывал, что разрушение Гамбурга в июле 43-го года означало поворотный пункт в моей жизни», – писал Носок, формулируя свою позицию одиночки в таких словах. «Жизнь в ничто без всякого прикрытия сзади. Это звучит как экзистенциалистская фраза, но мы ничего не знали об экзистенциализме». Во всяком случае, в отличие от своих французских учителей, которых он, кажется, никогда не называл учителями, Носсак не превращал свои книги в билетризованное изложение философских концепций. Он умел с годами все увереннее рисовать жизнь в ее конкретности. Ему присущ немалый талант пластичного изображения человеческого характера и внутреннего мира человека, поэтому почти в каждой его книге мы обнаружим спор субъективного взгляда на общественную жизнь и нравственные проблемы с реалистически изображенной картиной окружающей действительности – с психологически достоверно обрисованными характерами,